Старегин надел заляпанный краской рабочий халат, включил яркую подсветку и встал перед картиной, пытаясь сосредоточиться на предстоящей работе. Этой работой, привычной и необходимой, он хотел заполнить свою душу, чтобы заглушить мучительное недовольство собой, преодолеть внутренний дискомфорт последних дней. В самом деле он реставратор, а не детектив. «Каждый должен заниматься своим собственным делом. Каждый должен делать то, чему учился, то, что у него хорошо получается. Вот он должен реставрировать итальянскую живопись, а не следить за подозрительными личностями, не расследовать таинственные события, творящиеся вокруг кинжала. Расследованием пусть занимается та бледная, болезненная дама из милиции», с которой его несколько раз сталкивала судьба. Майор Ленская Александра Павловна. Старыгин вспомнил, как Ленская почти что спасла ему жизнь несколько месяцев назад. А вот не позвонить ли ей, не пожаловаться ли на жизнь и не рассказать ли про убийство этой несчастной, невезучей Илоны. Они в милиции, небось, в догадках теряются, кто девушку отравил. — Угу. А он тут как раз явится с разъяснениями. Вот Ленская обрадуется. Тем более вовсе не факт, что убийство Илоны к Ленской попадет. А даже если и так, то не зря коллеги дали Ленской прозвище «Чума». Уж это как вцепится мертвой хваткой, даром, что вся больная. А что он может ей сообщить? Да ничего конкретного. Кто-то приходил в ремитаж, кто-то напугал жену Несвицкого. Собака опять же нервничает, рычит, на дверь бросается. «Собаку в свидетели не позовешь», — скажет майор Ленская, и будет совершенно права. «Получается, что не нужно ему никуда ходить и звонить» тоже никому не нужно. Все равно Старыгин своими разговорами не поможет найти убийцу. Пускай же Александра Павловна своими методами действует. У нее это здорово получается. Она профессионал. Так пусть и занимается своим делом. А он... Он будет реставрировать картины и жить собственной жизнью, жизнью тихого и законопослушного человека. Он и так забросил работу над картиной. Да и кот страдает без внимания. А все почему? Потому что он, Старыгин, пытается изображать из себя частного сыщика. И к чему это привело? К гибели человека. Женщины. Конечно, Илона была далеко не ангел, но это не значит, что она заслужила такую раннюю смерть. И смерть это как ни крути, на его, Старыгина, совести. Дмитрий Алексеевич выругался и отбросил кисть. Сегодня он никак не мог сосредоточиться на работе. Кроме душевного смятения из-за гибели Илоны, ему мешало странное чувство. Изображенный на картине германский вождь словно что-то таил от него, не хотел раскрыть какую-то важную тайну. А пока Старыгин не мог проникнуть в суть картины, Он не мог вернуть ей первозданный облик. Нет, так работать невозможно. Дмитрий Алексеевич снял рабочий халат, покинул мастерскую и отправился в отдел рукописей Эрмитажа. Пройдя по узким служебным коридорам, поднявшись по лестнице и миновав несколько дверей, он остановился перед дверью с медной табличкой «Кабинет рукописей». Он нажал кнопку звонка. Прошло две или три минуты. Наконец дверь открылась, и перед Старыгином появилась невысокая, немного сутулая женщина с приятным улыбчивым лицом. — Дима! — она явно обрадовалась Старыгину. Ее лицо озарилось улыбкой и похорошело. — Так хорошеет осенний лес под редкими лучами тусклого северного солнца. — Дима! — повторила женщина, отступая, чтобы пропустить Старыгина в комнату. — Заходи! Всегда рада тебя видеть! Чаю хочешь? Это была старинная знакомая Старыгина Татьяна. Все знали, что она питает к нему большую симпатию, и Дмитрий Алексеевич, чего греха таить, частенько этим пользовался. Татьяна, со своей стороны, всегда радовалась его приходу и старалась задержать подольше. Раньше она всегда предлагала ему кофе, который, надо сказать, заваривать совершенно не неумело. И Старыгин проболтался об этом со служивцем. Дошло до Татьяны, она обиделась, но нет худо без добра, перешла на чай. — Чаю? — переспросил Старыгин озабоченно. — Может быть, потом. — Вообще-то, Танечка, я по делу. — Я хотел бы взглянуть на трактат Григория Монтуанского. — О германских правителях? — уточнила Татьяна. Взглянуть можешь только, конечно, здесь. Выносить рукописи из кабинета нельзя. Ты ведь знаешь наши порядки. Улыбка на ее лице выцвела. Татьяна поняла, что Старыгин пришел к ней по служебной необходимости. Впрочем, она никак не показала своего разочарования. Развернулась и, немного прихрамывая, пошла по узкому коридору между двумя рядами стеллажей, заставленных коробками и папками, со старинными рукописями. Коридор кончился, и Старыгин оказался в кабинете с двумя огромными окнами. Дмитрий Алексеевич любил здесь бывать. Не только потому, что его связывала с Татьяной давняя дружба, но и потому, что он считал вид из этих окон одним из самых красивых видов в городе, а может быть, и во всем мире. Одно окно выходило на зимнюю канавку из здания Эрмитажного театра, другое — на Неву, тускло отсвечивающую свинцом и кобальтом под низким осенним небом. На заднем плане, на другом берегу Невы, возвышалась Петропавловская крепость. Старыгин бывал здесь сотни раз, сотни раз видел эту прекрасную картину в высоких храмах окон, но она ему не надоедала тем более, что каждый раз выглядела совершенно по-другому, меняясь от времени года и освещения. Татьяна с прежней улыбкой взглянула на Старыгина, села за компьютер, защелкала клавишами. «Григорий Монтуанский», — проговорила она, внимательно просматривая ряды цифр. «Вот, нашла. Сорок шестой шкаф, четвертая полка». Старыгин помог ей достать с одной из полок картонную папку. Татьяна освободила для него место за столом, положила папку и осторожно-бережно извлекла из нее стопку пергаментных листов, аккуратно упакованных в прозрачную пленку. Документ был написан на латыни, выцветшими от времени чернилами. Латынью Старыгин владел достаточно свободно. Перевернув несколько страниц, он нашел интересующий его период, достал из кармана старинную лупу и углубился в чтение. В год от Сотворения мира 4067 от Рождества же Господа нашего Иисуса Христа 584 случилось среди того племени лангобардов смута, ибо прежний их вождь умер, не оставив наследника. Четверо вождей лангабардских боролись за власть, но ни один из них не мог победить. И тогда явился вождь по имени Аутарис и потребовал себе корону. Прочие вожди удивились такому требованию, ибо Аутарис не имел ни знатных родичей, ни сильных друзей среди племени. Но аутарис показал воинам лангабардским унаследованный им кинжал, принадлежавший некогда древним королям-священникам. И лангабарды склонились перед могуществом того кинжала и признали того аутариса своим законным вождем, и попомнили, что тот кинжал, особенно вместе со своими ножнами, обладает великой властью и могуществом, и владеющий им вождь непобедим. На следующий год Аутарис был коронован как король лангобардии Далее Старыгин пропустил несколько страниц, посвященных правлению Аутариса, и снова углубился в чтение. На пятый год правления короля Аутариса случилось среди лангабардов смута. Поднялся против короля один молодой вождь по имени Лаутарис. Лаутарис призвал на помощь короля венгров, но Аутарис разбил войско мятежников, хотя и было оно многочисленно. Тогда Лаутарис подкупил одного из слуг короля, и тот украл у Аутариса священный кинжал. Вместе с тем кинжалом король потерял свое счастье. Мятежник разбил его в бою, отнял его корону. Однако не удалось ему получить кинжал королей священников, который пропал бесследно во время битвы. Сказывают, что сам кинжал и его ножны похитили два воина из венгерского отряда, и с тех пор о судьбе той святыни ничего не известно. Не имея священного кинжала, Лаутарис не смог удержать власть среди лонгобардов и вскоре был убит. «Спасибо, Танечка». Старыгин оторвался от манускрипта. «Я нашел именно то, что нужно. Хотя бы частично мне удалось установить историю кинжала, изображенного на картине». «Что это за кинжал?» — заинтересовалась Татьяна. «Очень необычная вещь», — начал рассказывать Старыгин. «Представляешь, славе Несвицкому принесли для атрибуции древний кинжал, относящийся к раннему периоду истории индоевропейских народов. На рукояти этого кинжала изображены древние рунические символы и свастика. — Что-то в таком роде? — Татьяна положила на стол перед Старыгином фотографию клинка. — Откуда у тебя это? — воскликнул Дмитрий Алексеевич, изумленно уставившись на фотографию. — Где ты могла видеть кинжал? Вряд ли это тот самый кинжал, о котором ты говоришь. Впрочем, можешь сам убедиться. Этот кинжал находится в отделе Европейского прикладного искусства XX века у Сильвии Петровны Храповицкой. Фотографию она дала мне на всякий случай, чтобы поискать исторический прототип клинка. Странная история. Старигин скочил из-за стола. «Во всяком случае, ты мне очень помогла». «Ты уже убегаешь?» Татьяна заметно расстроилась. «Может, все-таки выпьешь чаю?» «У меня есть очень хороший китайский и печенье суворовское». «Извини, Танечка, в другой раз. Мне нужно срочно увидеться с Сильвией Петровной». Он вылетел из кабинета рукописей, не слушая ответ Татьяны, и помчался в дальнее крыло Эрмитажа, где находился отдел прикладного искусства XX века. Главная хранительница этого отдела, Сильвия Петровна Храповицкая, была известна на весь Эрмитаж своим внешним видом и своими чудачествами. Женщина лет 60, приземистая и неуклюжая, она зимой и летом куталась в серую вязаную шаль, носила круглые старомодные очки в железной оправе и сверкала металлическими вставными зубами. Сильвия Петровна не признавала никаких авторитетов и запросто могла накричать на директора музея или даже на высокопоставленного московского чиновника. Эта независимая манера едва не стоила ей увольнения, однако руководство музея всякий раз выгораживало Сильвию перед высоким начальством. Дело в том, что Храповицкая много лет назад совершила настоящий подвиг – писавшие имя золотыми буквами на несуществующую доску почета Эрмитажа. В те времена, когда нашей страной руководил любитель кукурузы и большой знаток современной живописи, Советский Союз прибыл с визитом глава одной крупной восточной страны со своей супругой. Советский руководитель, известный простотой манер и легкостью решений, Решил подарить супруге высокого гостя хранящиеся в Эрмитаже украшения из скифского золота, рассудив, что музей большой и от такого подарка не обеднеет. Он уже отдал соответствующее распоряжение. Руководство музея страдало, не спало ночей, но ничего не могло поделать. Власть есть власть. Сильвия Петровна тогда была совсем молодой сотрудницей. Недавно пришла в Эрмитаж после университета – и занималась изучением древнего прикладного искусства под руководством знаменитого профессора археологии. Накануне визита иностранного гостя профессор заболел. Возможно, он просто не хотел присутствовать при позорном событии. И молодая Сильвия работала одна в специальной кладовой. Уйдя вечером с работы, она в полном соответствии с инструкцией кладовую заперла, Однако на следующее утро на работу не явилось. Утро музейное начальство впало в тихую панику. Скоро должны были прибыть высокие гости, а Сильвия не пришла и не принесла единственный набор ключей от железных дверей кладовой. Сильвию искали по всему городу. Дома ее не оказалось. Родные сказали, что она уехала на работу и бесследно пропала. Московский гость рвал и металл, но сделать ничего не смог. Не резать же дверь автогена в присутствии иностранной делегации. В общем, музейные экспонаты были спасены. А Сильвия Петровна объявилась через несколько дней. Выяснилось, что по пути на работу она сломала ногу и попала в больницу. Для порядка ей вкатили строгий выговор – Но все сотрудники Эрмитажа приходили потом, чтобы пожать руку смелой девушке. Вот к этой-то героической особе и пришел сейчас Дмитрий Алексеевич. Поздоровавшись с Храповицкой, он показал ей фотографию кинжала и спросил, что ей о нем известно. «Что известно? Все известно!» — отмахнулась Сильвия Петровна. «Ерунда!» Совершенно не стоящая вещь, только место в хранилище занимает. Поздняя копия старинного оружия, 30-е годы прошлого века, изготовлена в нацистской Германии по заказу Гиммлера. Может быть, для кого-то этот кинжал и имеет исторический интерес, но только не для меня. Я всех этих злобных клоунов на дух не переношу и никакой исторической роли за ними не признаю. Моя бы воля не держала бы такую дрянь в Эрмитаже. Но вы же понимаете, все, что к нам однажды попало, автоматически приобретает музейный статус и хранится вечно. — Вы уверены, что кинжал поддельный? — уточнил Старыгин. — Не только я. Все эксперты того же мнения, — ответила Сильвия Петровна. Это доказывается анализом сплава и способом обработки. Впрочем, вы зря называете его подделкой. Это не подделка, а копия, применявшаяся Гимлером в ритуальных целях. Ну, знаете, вся эта дешевая мистика, черный орден, кровь и почва. В таком случае, как этот кинжал попал в Эрмитаж? Обычная история. Некий генерал во время войны нашел кинжал в занятом нашими войсками замке, ну и решил, что это старинное и очень ценное оружие. После войны передал его в музей, а ему не стали возражать. Героический военачальник, большой человек, и приняли кинжал на хранение. А о возврате его в Германию вопрос не стоял, поскольку никакой художественной ценности кинжал не представляет. Ну вот и попал мой отдел. Если хотите, можете взглянуть. Сильвия Петровна провела Старыгина в помещение запасника, открыла один из шкафов и показала ему кинжал. На первый, да и на второй взгляд, это была точная копия того самого кинжала, который достался Несвицкому от покойного Куницына. Того самого кинжала с итальянской картины. Только их разделяли тысячелетия. — Вы позволите мне на несколько дней позаимствовать этот кинжал? — спросил Старыгин. — Он нужен мне для работы. — Ради бога! — Храповицкая передала ему клинок. — Я же говорю, никакой художественной ценности он не представляет. Только, само собой, не выносить его из музея, иначе мне не оправдаться. Вы же знаете, как у нас с этим сейчас строго. «Само собой», — пообещал Старыгин, пряча кинжал за пазуху. От Сильвии Петровны, прежде чем вернуться в свою мастерскую, он заглянул к Несвицкому. Святослав не был, как обычно, погружен в работу. Он сидел за столом, глядя прямо перед собой, растерянно и удрученно, и очень обрадовался Старыгину. «Митя! Я все-таки принес сюда этот кинжал!» Проговорил Несвицкий, едва Дмитрий Алексеевич вошел к нему и закрыл за собой дверь. «Понимаешь, очень все как-то подозрительно. Какой-то странный журналист. Потом я тебе говорил, жена жалуется, домой кто-то приходил, якобы по поводу электричества, но тоже очень странный. Да и собака последнее время беспокоится. Ну да. А уж после истории с Илоной... «Ну вот». Я и принес кинжал сюда, на работу. Он выдвинул ящик стола и показал Старыгину продолговатый сверток. «Ты думаешь, здесь он будет в безопасности?» С сомнением в голосе осведомился Старыгин. «По крайней мере, его не будет у меня дома. Честно говоря, меня гораздо меньше беспокоит безопасность этого кинжала, чем безопасность моей семьи». «Это правильно», — Старыгин задумчиво смотрел на кинжал. Понимаешь, что мне кажется, только не думай, что я сошел с ума. Мне кажется, что того человека, который охотится за кинжалом, связывает с кинжалом какие-то мистические нити. Он каким-то образом чувствует, где находится кинжал, как лозоходцы чувствуют сквозь толщу земли воду или клад. Знаешь, Мить, раньше бы я поднял тебя на смех, Тихо ответил Святослав. Но после событий последних дней я готов поверить во что угодно. Только посоветуй, что мне делать. То, что ты принес кинжал в Эрмитаж, — это правильно, но держать его в собственном столе черт его знает, к чему это может привести. А куда же его деть? Для начала давай заменим один кинжал другим. Старыгин взял сверток из ящика и положил на его место тот кинжал, который позаимствовал у Сильвии Петровны. — А это что такое? — Несвицкий удивленно смотрел на копию. — Эти кинжалы похожи как близнецы. — Только одному из близнецов 60 лет, а второму 40 веков. И Старыгин рассказал о своем визите к Сильвии Петровне и о происхождении второго кинжала. Под конец он добавил, «Будем надеяться, что охотника за кинжалом это сходство обманет, как обманула тебя». «Но все же, куда спрятать настоящий кинжал? Сейфа у меня нет, а показывать эту диковину начальству я не хочу». «И не надо», — перебил приятеля Старыгин. «Тем более что-то мне говорит, что для охотника за кинжалом открыть сейф не составит труда». «Но тогда...» «Но тогда мы используем старое правило. Если хочешь спрятать желтый лист, прячь его в осеннем лесу. Соломинку прячь в стоге сена, шпалу на железной дороге». «А кинжал...» Глаза Святослава заблестели. «Совершенно верно». Оставив копию кинжала в ящике стола, приятели покинули кабинет, прошли по служебному коридору и через боковую дверь попали в основное здание музея, смешавшись с шумной толпой посетителей. Миновав несколько залов, они оказались там, куда заботливые родители в первую очередь приводят своих детей, особенно мальчиков, в рыцарский зал Эрмитажа, где выставлена коллекция рыцарских доспехов И старинного оружия. Как раз в этот момент из зала выходила большая группа школьников. Старыгин с Несвицким дождались, пока они пройдут в соседний зал, и приступили к операции. Несвицкий подошел к смотрительнице зала, пожилой даме в аккуратном зеленом костюме, и принялся, изображая бестолкового провинциала, выпытывать у нее, как пройти в зал Рембрандта, При этом он развернул перед ней план Эрмитажа, держа его вверх ногами, и повторял каждый вопрос по три раза, бестолково моргая глазами. Пока Святослав таким образом отвлекал служительницу, Старыгин подошел к рыцарям, выстревшимся вдоль стены зала. Здесь было несколько конных рыцарей, громоздящихся на огромных конях, закованных в доспехи, как и всадники, и несколько пехотинцев. К одному из пехотинцев и подошел Дмитрий Алексеевич. Правой рукой рыцарь сжимал древко копья, левой же была свободна. Вот в эту свободную руку, заключенную металлическую перчатку, Старыгин и вложил драгоценный кинжал.